Глава четвертая «Стоять!» — рявкнул я, пуская от себя в разные стороны кольцо пламени в человеческий рост. Эффектная демонстрация силы, но, увы, абсолютно бесполезная. Большинство военных имеет одежду с защитой от огня. В другой с демонами не сильно повоюешь. Такое предупреждение стоило мне ста единиц маны, опустошив источник почти полностью. Бой велся честно, все присутствующие тому свидетели. Я обернулся вокруг своей оси, всматриваясь в лица зрителей. Но если вы хотите попрать свою честь офицера и честь своего друга нападением с копом и ударом в спину, то милости прошу, на стене сочтемся. Кажется, после этих слов по моей косе побежали искра огня демонстрируя все еще наличие магии в моем источнике на подобные спецэффекты. Друзья-задиры сплюнули себе под ноги и отправились поднимать из пыли товарищи. «Будем считать, что тебя уложила девчонка, или все-таки заберешь свои слова обратно?» «Да пошел ты!» — прохрипел вояка. «Демоново отродье! Ты, чертов Тахар, такой же гнилой, как и все твои собратья!» Я подошел в плотную куроду и не мигая произнес, Тахаров на стене хватает. Сегодня мой брат подставился, защищая кого-то из боевых товарищей от пасти демона. Как думаешь, многие Тахары дернутся, прикрывать твою спину после таких слов? Зрители одобрительно загудели в ответ на мои слова. Стоп, стоп, стоп, стоп! Сквозь толпу пробрался трактирщик, который тут пользовался авторитетом. Эти оскорбления тут ни к чему. «Бой велся честно. Если имеешь что-то против, тренируйся и возвращайся в круг». «Да пошел ты!» — поднимаясь, ответил Задира и сплюнул на землю. «Я-то отпойду, сказал на этот рактирщик, который, как я теперь понял, был по совместительству и хозяином таверна. «Вот только ты проиграл бой, на который сам же и нарвался. Извиниться придется, или завтра молва о тебе будет гулять по всему горному». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. У меня создалось четкое впечатление, что если бы сейчас тут во внутреннем дворе таверны не было бы трех десятков зевак, этот вояк разодрал бы трактирщику горло. Но он не мог так поступить. Поэтому спустя некоторое время заполненное немой сценой задира обернулся ко мне. «Я признаю поражение и приношу свои извинения за то, что назвал тебя девчонкой», явно принуждая себя, проговорил он. «Я принимаю извинения», — пришлось ответить мне, хотя мы оба прекрасно понимали, что это всего лишь фигуры речи, не имеющие совершенно ничего общего с реальностью. Троица задир удалилась, а трактирщик подошел к нам с братом. Только сейчас я заметил в его руках толстую пачку денег. «Твой выигрыш!» — сказал он, протягивая мне купюры. «Тут слишком много», — ответил я, не прикоснувшись к деньгам. «Я бы хотел получить только ставку брата с выигрышем». «Ему я уже отдал», — сказал мне этот грузный человек, в котором ясно читалось уважение ко мне. «А это твоя честь. Знаешь ли, почти все поставили на Петра, поэтому выигрыш такой большой». О, восхитился я и улыбнулся. Вынув из пачки несколько купюр, я остальное вернул трактирщику. «В таком случае оставь эти деньги, и если кому-то из вояк действительно понадобится помощь, а не нажраться в стельку, помоги им». Брови трактирщика полезли на лоб. «Очень достойно с твоей стороны!» Полный мужчина глянул на деньги, затем убрал их в карман штанов. «Обязательно так и сделаю. Ну, скажи, где ты научился так драться?» Я чуть не выдал, да, был у нас на стене один мастер, который буквально творил чудеса в контактном бою, но сдержался. «Были учителя», — ответил я сдержанно. «Я просто почему спрашиваю?» — замялся хозяин трактира и даже потупил взор. «Я знаю только одного человека, который может исполнять что-то подобное. Скажи, ты учился у Лешего?» «Леший, как же!» Конечно, его стиль, в котором смешались восточные и русские навыки боя, был уникален. Не увидеть этого было нельзя. Но стойте-ка. Точно, он же еще не на стене. «Знаешь что?» — проговорил я, приблизившись к барману, так близко, чтобы зеваки не слышали, что я ему говорю. «Если хочешь отплатить мне, передай ему, пожалуйста» чтобы Леший в ближайшие два года держался подальше от алкоголя, лошадей и Морозовых. Запомнил? «Да, но почему?» Мой собеседник явно не мог взять в толк, для чего это нужно. Потому что в противном случае ему переломают ноги, бросят на полгода в подвал, затем сошлют на стену. Я понимал, что для хозяина таверны мои слова сейчас звучат как «лютый бред». Но мне хотелось, чтобы Леша избежал известной мне участи. Ясно? Передашь? Передам, кивнул мой собеседник. Но никаких но, отрезал я. Это вопрос жизни и смерти, подальше от морозовых и их лошадей. Понятно? И от мыслей о них, которые приходят под алкоголем. в купе с приглашением на торжественный прием в Императорский дворец нам прислали и пропуски для прохода через портальный камень прямиком в столицу. Если бы не они, все было бы совсем грустно. Пришлось бы под парами трое суток двигаться под мерный перестук колес. Причем, возможно, в общем вагоне, потому что из нашего тихого городка особо комфортабельные вагоны не были предусмотрены. Я стоял чуть в стороне и наблюдал за подготовкой к телепортации. Кроме нас на прием ехала еще одна семья. А там, мама моя дорогая, было ни много ни мало, а семь дочерей. Все это действо напомнило мне пожар в борделе мадам Натали. Те же суетливые слуги, вокруг сундуки, и чемоданы, стойки с вешалками, свертки, коробки, баулы. Только в нашем случае не было пожара и визжащих куртизанок. Переход прошел штатно, и вскоре уже на наемном экипаже ехали на служебную квартиру. Кстати, последнюю нам предоставило Министерство обороны. Квартира находилась всего лишь в пяти кварталах от Императорского дворца и в трех от Академии. Одним словом, достаточно близко ко всем необходимым нам объектам. Сама квартира была достаточно маленькой по сравнению с нашим домом. Настолько, что мне пришлось делить комнату с братом, чему он явно был не рад, так как надеялся покуролесить в столице и познакомиться с какими-нибудь не очень знатными, но вполне падкими на ухаживание барышнями. «Не судьба, Димусик», — сказал я, разглядывая свою кровать, которая, несмотря на явную аскетичность, была на несколько порядков лучше моей софы на стене. «Ну ничего, зато сразу будешь искать либо с прицелом на серьезные отношения, либо полуночную жрицу. Среднего не дано. Скоро ты станешь аристократом, и придется вести себя соответственно». «Витя!» — брат обернулся ко мне с показательно злобной улыбкой. «Сколько раз тебя просить, не коверкай мое имя!» «То есть насчет дам ты согласен?» Париживал я, и тут же в меня полетела подушка с кровати брата. Я отбил ее, но вот кинуть в ответ не захотелось. Все-таки мне уже было не восемнадцать. В душе поселилась некая сущность, которая ворчала на безрассудность, и с каждым днем она преобладала над горячностью все больше и больше. «Мы ж с тобой теперь, баронет, будем!» Проговорил брат, подбирая с пол подушку и красиво укладывая ее на своей кровати. «Важная птица! У нас теперь очередь из знатных девиц выстроится!» Я смотрел на брата восторгавшегося открывающимися перспективами и не мог отделаться от мысли, что хотел бы увидеть его стариком в окружении внуков. «Ты даже не женился. На момент, когда тебя разорвали демоны, у тебя даже девушки не было, потому что все твои силы уходили на помощь отцу и матери» изо всех сил пытался сделать так, чтобы они смогли жить после потери дочери, но все было бесполезно. Примерно это я мог сказать своему брату, но, конечно же, не сказал. В 23 смерти это пока что случается исключительно не с тобой, даже если ты боевой маг. А вот ближе к 40 уже начинаешь чувствовать дыхание костлявой. «Она то тут на тебя высморкается, то здесь ущипнет, то схватит шутливо за горло, а потом отпустит». «У нас с тобой есть мать и сестра», — сказал я, поправляя покрывало на своей кровати. «И вот об этих представительницах прекрасного пола мы должны заботиться в первую очередь». «Какой ты скучный», — заявил Дмитрий, скорчив скорбную гримасу, которая должна была изобразить меня. Неужели пламя в твоих жилах не сжигает тебя изнутри? Не хочется почувствовать жаркое дыхание молодой красотки, заключить ее в объятия, да и... «Хочется», — честно ответил я и даже кивнул для пущей убедительности. Но всему свое время. Тут я, конечно, немного покривил душой. Гормоны обычно тащат тебя на приключения, затуманивая голову лишь прелестями красавиц. А вот про ответственность, заболевания, детей и их содержание как-то умалчивают. Видал ей таких на стене. «Ладно, если вдруг познакомлюсь с подружками, не приводи их сюда, ладно?» Я не дал ему договорить. «Мать с отцом не поймут, а сестра и вовсе...» Брат закатил глаза. Я же взял паспорт, аттестат об окончании коллегии в Горном и направился к двери. «Я в академию». Если все будет хорошо, вернусь через пару часов». Дмитрий ничего не ответил. Он был сильно разочарован тем, что я не поддержал его идею зажечь в столице. Но лично у меня сейчас были совершенно иные планы и задачи. «Тагай, вот кто мне был нужен. Мой друг и верный соратник на протяжении практически всех 15 лет на стене». Человек, в котором я был уверен так же, как в себе самом. Он не предаст, он не подведет, он не струсит. Но это было еще не все. Тагай был из родовичей. Правда, как и я, лишь наполовину, но с зато очень сильным даром. Тагай был менталистом. Он мог забраться в голову к любому и узнать все, вплоть до того, как человек называл свою мягкую игрушку в детстве. И вот это он скрывал от всех вокруг, вплоть до самой смерти. Моей. «Адам, организуй-ка нам шашлычку!» Я вдруг услышал его голос, словно наяву, и принялся озираться, Но никого, даже слегка похожего на него, не было. Да и призыв этот был его обычной присказкой при прорывах. Даже в последний раз он не приминул это повторить. Тагай скрывал, что он менталист ото всех. От родни, от знакомых, от друзей, от преподавателей, от стражи на стене. Его дарь знал только я, и догадывались остальные члены нашей пятерки. В академии он проходил как следопыт, очень редкий дар, который у него тоже был. Он умел читать остаточные следы магии, мог определить, кто что сделал в конкретном месте. Вместе с возможностями менталиста это было просто невероятной комбинацией. И он был мне необходим, чтобы справиться с тем, что меня ожидало впереди. Да вся авантюра с Академией возникла из-за него одного. Я знал, что он сможет помочь мне избежать всех ошибок, сделанных в прошлой жизни. А главное, он поможет мне понять, кто именно подставил нас и почему. Вам, имени Христофорова, заведение весьма почетное и уважаемое. Оно и понятно. Каждый аристократ с рождения был военно обязанным. В его обязанности также входило два месяца в году проводить на разломах или стене. Обучали военному мастерству в десяти академиях империи, но с переездом столицы в Екатеринбург местная академия стала считаться элитной. Нет, конечно, были филиалы Академии в крупных городах, например, в Казани, Коломне, Тюмени, Петербурге и Тобольске. И даже в разных захолустных городках типа Москвы или Новгорода. Но все-таки знатные рода, не растерявшие полностью свой статус, старались отдавать на обучение своих отпрысков именно в столичный гадюшник. Ой, пардон, в элитарное заведение. Некоторые вообще на полном серьезе считали, что Екатеринбург стал столицей только потому, что именно тут была расположена военная академия. Но нет, это случилось совсем по другим причинам, основная из которых была связана с появлением множественных разломов возле Средиземного, Черного и Балтийского морей и необходимостью переноса центра империи на безопасное расстояние от них. Я шел по городу и любовался столичной архитектурой. Полагаю, была бы у меня еще одна жизнь, я непременно стал бы архитектором, или, по крайней мере, стал бы изучать тонкости постройки зданий и вообще их виды. Однако пока мне было не до того. Я приблизился к своей первой цели – отыскать своего друга, пока он еще не стал каторжником, а был счастливым студентом из рода Добромысловых. Как бишь его-то звали-то на самом деле? Точнее, зовут. Я даже усмехнулся тому, какими зигзагами следовали мои размышления. Тихомир Гадиславович Добромыслов. Язык в трех местах сломаешь, пока выговоришь. Понятно, почему он всем представлялся, Тагай. Здание Академии доминировало над всей округой. Прямо перед ней высадили просторный и уютный парк. По сторонам ютились жилые казармы, так что крыльцо с колоннадой, достойное древних амфитеатров, смотрелось чем-то исполинским, величественным и невероятно красивым. Когда я поднимался по объемным ступеням, то думал почему-то не о том, как здорово тут будет учиться. Нет. И даже не о том, как ведут себя выпускники этой академии, встречаясь с настоящими демонами. Думалось мне не об этом а о том, что в случае прорыва каждый военнообязанный должен примчаться в местный портальный пункт и получить разнарядку на дальнейшее следование в составе сформированной бригады к месту прорыва. Это закон. Явка равняется измене. Именно поэтому военнообязанным необходимо было уведомлять о своих перемещениях по империи. Их жизнь во многом регламентировалась империей. За дверями пяти метров в высоту расположился роскошный и такой же громадный зал. На правой стене были вывешены списки. Огромное количество фамилий и имен, подавших заявление и прошедших пока что формальный отбор. Глядя на это столпотворение аристократии в рамках одной единственной, пусть и большой, стены, я понял, что уже какое-то время меня одолевает тревога. скрытая, неявная. Это не то острое чувство опасности, которое возникало в момент нападения со спины. Это совсем другое. Тихое отчаяние, которое уже хочет пробиться вовне, но пока не находит причину. Плевать. Мне нужно только одно — найти своего друга, а потом подобрать слова, которыми я смогу рассказать ему, что со мной, с нами случилось так посмотрим. О, городок горный. Адан Виктор. Тест назначен на 3 сентября, то есть на послезавтра. Класс. Даже себя нашел, а вот друга нет. И тут пришло понимание, что в алфавитном порядке были расставлены города, а уже в рамках одного города фамилии аристократов стояли по мере их знатности». Иногда даже были распечатаны отдельные бумаги, где несколько фамилий находились на одном уровне. Все для того, чтобы не было вопросов «а почему это наш род ниже этих?» «У нас вообще-то титулов больше» и так далее. откуда то Гай?» «Кажется, он упоминал селяб...» «Хм...» «Я никогда не придавал этому значения». Мне было совершенно неважно откуда человек, мне было важно, какой он. Так-так-так, селя бы нет, но я и не помню такого реального города, хотя погодите-ка. Ну, конечно, тагай, выдумщик. Челябинск, вот какой город мне нужен. Итак, аристократы Челябинска. Деденёв, Дерябин, Дворжецкий, Дорничев. Стоп. Ага. А вот и Добромыслов. Тесты тоже назначены на третье, как и у меня, только на пару часов позже. Ничего, подожду. Я медленно и с удовлетворением от проделанной работы выдохнул. Что теперь? Узнать, где проходят тесты, да и идти домой готовиться к завтрашнему приему. А да наверняка мне весь мозг по поводу этикета. Но делать нечего, не каждый день оказываешься на приеме во дворце. За моей спиной послышался глухой нарастающий ропот, а затем резкое движение и окрики. Я обернулся. В зал вошла группа парней моего возраста. Они сразу же привлекли внимание. Один из них явно главный шел в центре. Эдакий главнюк, чувствующий себя хозяином положения. У бритишей таких называли мажорами, но, как по мне, главнюк гораздо более емкое определение. Рядом шли четверо его подпевал. Я даже хмыкнул тому, насколько смешно и безвкусно это выглядело со стороны. Даже выражение лица мажора полностью соответствовало тому, каким его можно было представить. Надменное с брезгливо поджатыми губами и выражением полного превосходства во взгляде. На подобных я вдоволь насмотрелся на стене. Выражение их лица меняется лишь в тот момент, когда их раздирают демоны. А до того момента они уверены, что являются хозяевами этой жизни. Ну-ну... Я стоял чуть в стороне отшествующей пятерки, перед которой все считали за лучшее расступиться. Только один паренек этого сделать не успел. Он был слишком увлечен, выискивая свою фамилию в бесконечном списке, вывешенном на стене. За это и поплатился. Один из прихвостней сопровождающих мажора толкнул рыжего паренька плечом, отчего бедняга растянулся на полу. Раздался тихий утробный рык. Очки слетели с переносицы рыжего и откатились прямо мне под ноги. Я наклонился и поднял их. Затем, повинуясь порыву, протянул руку и помог упавшему подняться, после чего вручил очки. При этом обратил внимание, что парня буквально потряхивает. В тот момент я решил, что от страха. «Разных козлов, как я понимаю, тут еще будет дохера, сказал я, глядя рыжему парню в глаза и размышляя о том, что он вполне может быть из выродившегося тахарского рода. «А мажоров в столице еще больше. Лучше держаться от них подальше». «Думаешь?» — с сомнением, но без отторжения проговорил парень. «Уверен», — ответил я и указал на его волосы. «Мы не сможем слиться с местными. Даже стрижка не спасет». Я протянул руку. «Виктор. Виктор Фонаден. И пускай баронский титул я получу только завтра, это не имело такого уж важного значения». «Константин». Он протянул мне руку в ответ. «Константин Жердев. Рад знакомству». Мой взгляд упал за спину нового знакомого, и я увидел полосы на полу, словно следы от когтей. Я удивился, потому что, кажется, не видел их до этого. Впрочем, я мог просто не заметить. Мажор с окружением уже нашел то, что хотел, и ушел в обратном направлении, сопровождаемый подпивалами. «У тебя когда тесты?» — спросил я Костю, кивая в сторону списков. «Послезавтра», — ответил он, поправляя на носу — «в девять утра». «Что ж», — проговорил я, кивнув, — «значит, еще увидимся».